Глубочайшая тайна Пасхи тут как бы проглядывает. Не правда ли, Эберхард? Так могло бы родиться из крови Агнца наше спасение. Она поразилась и оскорбилась, когда я снял с диска долгиграющую пластинку и р а с с а р а п а л ее открывалкой для пива. Рассказывать это своим рыбкам, когда они издыхают. — Да, — сказала она, — надо мне поменять воду. Шербаум назначил первое редакционное совещание. От объявлений хотели отказаться, чтобы сохранить независимость. Ученическую газету следовало переименовать. «Как же, Филипп, будет называться ваш листок?» Я предложил азбука Морзе. «Понимаю. Моя первая статья будет о группе сопротивления Гельмута Хюбинера. Я хочу сравнить деятельность Хюбинера и деятельность Кизингера в 1942 году. А как поживает Макс? Ему лучше. Что-то, видно, съел. п о ш т о не впрок. Но теперь опять стал есть». а ваш дистальный прикус мне ставит какую-то штуковину, довольно сложную, но я уже выдержу. Наверняка. Ясное дело, Филипп. Завтра опять мой черед. Он хочет мне обточить шесть клыков, второй тур. Что ж, желаю приятно провести время. Мы попытались засмеяться вместе. Нам это удалось. Какой уж тут бетон. Построить из глубоко эшелонированных книг неприступную систему, скопировать идеальную крепость Вобана, сдвинуть место начатое или возобновить свои форстеровские штудии между н а с с е н х у б и н о м и Майнцем, книги и тому подобные м а ш е л о в к и Почему я не купил оба тома в а ф р и д а н а у Почему в мокрую холодную погоду поехал в город и попытался сделать это на Курфюрстендаме? В продаже была только одна книга, другую пришлось заказать. У Вольфа я приобрел бы обе. Сделав эту покупку, я против желания направился в сторону Кемпинского. После долгого сухого мороза моросил дождь. Затиши на площадке перед кафе, и все, кто пересекал ее, торопились. Подчиняясь какому-то напору, в котором я распознал сентиментальность, я занял выжидательную позицию на месте, намеченном Филиппом для его акции. Некто в твидовом пальто. Подняв воротник, поглядывая на часы, Я делал вид перед кем, будто условился с кем-то здесь встретиться. Оттепель и морось из р е ш е т и л и зачернили сугробы у края площадки. Мостовая ничего не выдавала. Слякоть, просачивающаяся в подошвы. Неужели я ожидал найти следы? Здесь, в январе 1967 года, при виде поглощавших пирожные дам, стошнила 17-летнего гимназиста Филиппа Шербаума. Терраса была заполнена в меру. Ничто не соответствовало в о о б р а ж а е м о й картине. Всего несколько старых дам, два-три господина, в глубине веночек медицинских сестер, а на переднем плане ярким пятном индиец ж е н щ и н ы в экзотических шелках. Они пили чай и не ели пирожных. Но в е р о Левант ела пирожное. Она сидела в своем пальто с капюшончиком, вытянув ядовито-зеленые ноги и ела ореховый торт со взбитыми сливками, равномерно, быстро, ложечку за ложечкой. Мы видели друг друга. Я видел, как она ела, она видела, что я вижу, как она ест. Она не переставала работать ложечкой от того, что я смотрел, как она орудует ложечкой. И не заработала ею быстрее или неравномерно. Я не снял очков, не стал дышать на них, не стал протирать их. Она ела из протеста. Я видел, как она из протеста ест ореховый торт со взбитыми сливками. Пожилые дамы за соседним столиком п и л и кофе и не ели пирожных. Ни у одной из дам не было при себе собаки.